Глава двадцатая. Прусские позиции уже взломанной артиллерии, но сил для нормального штурма маловато. «Что-то у меня плохие предчувствия», – пробормотал Алекс, не отрывая глаз от перископа. «Как бы ни погнали нас в атаку». Предчувствия оправдались. Прискакал вестовой от эрцгерцога с приказом поднимать всех, вплоть до последнего писаря. Факадан только скрипнул зубами. Вести своих людей в наступление решительно не хотелось. Если в обороне и мелких стычках его кельта поднаторели, то в наступлении нужны либо ветераны в большом количестве, либо люди с напрочь отбитым чувством самосохранения, ну или немцы, боящиеся фельдфебля больше, чем вражеских пуль. От командующего дивизии, кое временно прикомандировали кельтику, пришел отдельный приказ специально для Факадана. Наступать вместе со всеми строго в колоннах, кельтские перебежки запрещаю. Согласно тактике тех времен, еще господствовавшие в Европе, наступать следовало колоннами. Основная часть войск строилась в колонны, почти как для пешего перехода. В промежутке между колоннами устанавливали легкую артиллерию, также двигавшуюся во время наступления. За главными силами и на флангах – кавалерия. Иногда между колонн рассыпным строем пускали егерей. Колонны, двигаясь под артиллерийским оружейным огнем, в полный рост, должны были подойти поближе, после чего прорывать оборону наваливаясь всей массой на какой-то узкий участок. Последний раз в реальной истории эту тактику использовали во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. Полковник почернел лицом и в ярости хотел изорвать письмо начальника в клочья, но передумал и бережно спрятал за пазуху. Пригодится. Не отомстить, разумеется. Не та он величина, чтобы на эрцгерцога тявкать. Но и оставлять подобное без ответа нельзя. Бумажка пойдет в архивы, семейные или ИРА, это уж потом решит. Как-нибудь при случае, может быть десятилетия спустя, она может стать козырем на переговорах, переломить общественное мнение в нужную сторону, сформировать нужный ИРА образ. Отдав команды, выстроил батальон в широких траншеях, приставив к стенам множество лестниц. Закурил с невозмутивым лицом, чтобы занять подрагивающие руки. Согласно господствовавшей тогда моде фортификации, Траншеи были шириной не меньше нескольких метров, а глубину можно охарактеризовать фразой для стрельбы с лошади стоя. «Сэмми!» «Да, полковник!» отозвался молодой лейтенант с взрослыми глазами и лицом матерого хищника, знакомый Алексу еще по гражданской войне. Передать, чтобы вперед не лезли. Если что, я приказал. Нам после боя еще и в порядок все приводить. Мы как-никак инженеры. Будут у нас раненые, не будут, спрос один. Ясно?» «Ясно, полковник!» Молодцевато козырнул Сэм, сверкнув улыбкой. «Передам». Как не ждали сигнала к наступлению, а получилось все равно неожиданно. Вздрогнув, полковник ругнулся и сжал сигары зубами. Солдаты, повинуясь приказам сержантов, уже карабкались наверх, топоча сапогами по деревянным перекладинам, и изредка оскальзываясь на грязи, оставленной предшественниками. Время. Факадан белкой взлетел наверх и выдохнул клуб дыма. Страшно, но страх привычный которые можно контролировать. Благо, от командиров хотя бы не требовали лично вести колонны в атаку. В критических ситуациях это приветствовалось, но бравые вояки повсеместно нарушали устав, определяя каждую ситуацию как критическую. но и гибли, оставляя солдат без командования. Зато лихо. В Кельтике подобной дуростью не страдали еще со времен гражданской, а парочку офицеров, набравшихся подобной лихости у европейских коллег, Факадан отослал на родину с позором, разжаловав предварительно в рядовые. Вряд ли они остались благодарны за формулировку в личном деле, выведенную красными чернилами, за выдающийся идиотизм и некомпетентность. Но попаданцу плевать на моральные страдания суицидников. Хотите умереть, так снимайте с себя офицерские палеты, да вперед, в первых рядах. Там вы можете как хотите погибать, красиво, как в легендах, или с распорными кишками, воя в грязи. Но пока вы отвечаете за солдат, Извольте бросить это бравирование собственной жизнью. Гибель командира в бою ведет к растерянности и заминке. Даже командир взвода, погибший не вовремя, потянет за собой никак не меньше трех рядовых. И это, если в его взводе половина ветеранов. Ясно вам? Орлы головожопые. На Факаданы из-за этого косились европейские офицеры, но никаких санкций не последовало. В личной храбрости полковника никто не сомневался. А что мешает проявлять молодчество подчиненным, так не он один. «Четчий шаг!» – браво командовал Факадан, направляя колонну сзади. «Ноги ставим ровнее!» «Простенькая, но вполне действенная хитрость – идти, как на параде. Когда наступаешь небольшими силами, это глупость смертельного масштаба. А так вот?» «Да пусть обгоняют. Зато мы ровно идем. Браво! Пусть обгоняют!» «В бога душу!» – заругался Алекс, услышанным недавно у русского представителя загибом. Стремящаяся к бесконечности цепь многоэтажных ругательств, адресованных поочередно всему самому статусному, что есть у собеседника, реагируя на артиллерийские снаряды. Артиллерия у прусаков отменная, пожалуй, лучшая в Европе. Духов говорил, что в Российской империи не хуже, но врет, пожалуй. Ну или искренне заблуждается, не суть. Она может быть даже лучше, вот только местами, а местами и не очень. Попаданец прекрасно знает, что в отдаленных гарнизонах по сию пору стоят пушчонки, помнящие еще Наполеона, если не Петра. Единственное, что радовало в прусской артиллерии, так это ее новизна. Пушки уже сейчас выше всяких похвал, а вот снаряды пока экспериментальные. На лицо брызнуло красным и липким. Даже экспериментальные снаряды могут убивать. Неожиданно вернулась вся полнота звуков. Факадан осознал, что вот уже несколько минут почти ничего не слышал. Теперь же звуки вернулись, да по первости с избытком. Свист пули, снарядов, мерный топот ног, вколачивающих сапоги в ноябрьскую грязь, рокот барабанов, пение горнов и свистки младших командиров. Показалось даже, что слышат тяжелое дыхание, тихую божбу и молитву. Божба – ругательство, в которых упоминается Бог, Богоматерь и так далее. Убитых в батальоне мало, пока. Снаряды все больше падают на передние ряды наступающих кельтики достаются только случайные. «Бегом!» — сигнал горно сознание военного восприняло почему-то как словесный приказ. Трубачи батальона продублировали сигнал, и колонна рассыпалась на редкие цепи. Несмотря на приказ начальника и прямой запрет кельтских перебежек, солдаты в критический момент поступили так, как их дрессировали до этого несколько месяцев. Кельты охотно падали в грязь, ничуть не беспокоясь о чести мундира и косых взглядах немцев. Впрочем, К инженерным частям в таких случаях не слишком придираются. «Укрепление взято, господин полковник!» Доложил прерывисто подбежавший Сэм, которого Факадан присматривал себе в адъютанты. «Наши?» «Не поспели!» Даже не пытаясь выглядеть разочарованным, ответил Валейц с легкой улыбкой на запачканном грязью лице. «Жаль, как жаль!» Также фальшиво отозвался такой же грязный полковник. «Ну что ж, пойдем поглядим на фронт работ». Выбитые прусаки открыли фронт на Регенсбург стоящие на слиянии Дуная и Регина, и являющийся одним из ключевых городов региона. Теперь кельтике предстояло переоборудовать позиции так, чтобы они угрожали городу. «Флаг! Белый флаг!» – радостно заорал кто-то из австрийцев, и Факадан мысленно пожал плечами. Все меньше работы. Начало войны немецкое общество встретило с какой-то радостью, будь то вскрыли наконец гнойник. Сейчас будет больно, но затем придет облегчение. Даже не важно, чем закончится дело победой Пруссии или Австрии с союзниками, лишь бы закончилось. Факадан, услышав долгожданную весть, лишь поморщился, будь то съел лимон с кожурой. Для него это чужая война, в которую ввязался по глупости. Позиции Ира в Баварии это, может быть, и укрепит. Но сейчас попадание с отчетливо увидел, что опытные интриганы подвели его к такому решению. Можно было отделаться формальным союзом, можно. Медики от Ира, инструктора, не участвующие в боевых действиях, Не в международном праве некомбатантами признаются лица, не входящие в состав вооруженных сил воюющих государств, а также, хотя и входящие в состав действующей армии в качестве обслуживающего персонала, но не принимающие непосредственного участия в сражении с оружием в руках. А теперь вот так. Бавария красиво получила не только почти два полка волонтеров, но и куда более весомую, чем хотелось бы, поддержку от КША. Вольно или невольно... Но политики Конфедерации вынуждены оглядываться на мнение ирландских избирателей и уделять внимание волонтерам в Баварии. Если вспомнить, что основной поставщик хлопка в мире именно Конфедерация, ход получался очень красивым. Немало интересных политических и экономических сюжетов можно навертеть вокруг этого факта. Вот себе незаметные баварские спецслужбы, не имеющие громкой славы. Просто качественная европейская школа. Хорошая мусля приходит опосля. Задним числом Алекс нашел немало сомнительных моментов, которые должен был увидеть. Политик, мать, умный, разумный, после знания у него. Людей умеет направлять. Подумать, что половина достижения держится на случае, а вторая на известности и харизме. Не судьба. Зазнался. Далеко, ой как далеко до нормального аналитика. Попаданец после осознания неприятности информации впал в другую крайность, занимаясь самоуничижением. Прекратилось это только после начала войны, на самоистязание просто не оставалось времени. Кельтика сходу вступила в войну, но, к счастью, поначалу именно как инженерная часть. Редкие стычки с австрийскими разъездами и передовыми частями закаливали бойцов, а значимых потерь батальон не понес. Ремонт мостов и дорог, строительство укреплений, наведение понтонов перед отступающими войсками. Здесь понтонный мост, временное сооружение, служащее для переправы преимущественно через реки. Прусаки словно задались целью продемонстрировать Блицкрик, достойный стать эталоном для учебников по тактике. Блицкрик – теория ведения скоротечной, молниеносной войны, согласно которой победа достигается в короткие сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Алекс невольно восхищался, немного понимая потрясающее мастерство прусских военачальников, и выучку кайзеровских солдат. На ум приходила только одна аналогия – Спарта. Марши по 30-50 километров в день, после которых полки Вильгельма сходу шли в бой и громили войска Германского Союза. Они умело пользовались железными дорогами, ведя порой бой с колес. Они, словом, полковник Факадан восхищался прусаками. Нельзя сказать, что в Германском Союзе солдаты вовсе уж скверные. По выучке они несколько уступали прусакам, но не критично. Хуже свои начальниками. Первую скрипку в Союзе играла Австрия, во многом при попустительстве Людвига, отстранившегося от дел военных. В двуединой империи при выборе полководцев, да и офицеров вообще, руководствовались прежде всего политическим раскладом. Умение воевать шло придатком, да и то не всегда, если повезет. Двуединая империя – одно из неофициальных, но общеупотребимых названий Австро-Венгрии того времени. Название подчеркивало равные права в империи для австрийцев и венгров. Прочие народы прав имели поменьше. Эрцгерцог Альбрехт Фридрих Рудольф Австрийский, герцог Тишинский, возглавлявший войска Германского Союза, считается хорошим военачальником, да и является таковым. Вот только против него стоит Мольтке. Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, Мольтке старший, германский генерал фельдмаршал, один из известнейших полководцев того времени и блистательный военный теоретик. Прославился также как прекрасный управленец, логист и военный педагог. Попаданец, ранее весьма далекий от военного дела, слышал о немало немалолесному еще в 21 веке, а о герцоге Тишинском – ничего. Назначение офицеров из-за принадлежности к каким-то политическим партиям, умением интриговать и национальности. Реалии Австро-Венгрии, этой лоскутной монархии, таковы, что отчитывать национальность любого управленца и офицера жизненно необходимо. Когда Алекс впервые услышал это, не поверил ушам. Лоскутная монархия – неофициальное название Австро-Венгрии, полученное из-за того, что страна была будь-то из лоскутков. К основе Австрии прикрепили Венгрию, Словакию, Чехию. Лоскутков в период расцвета было очень много и удерживали их не только военной силой и экономическими выгодами, порой очень сомнительными, совместного проживания, но и умелой дипломатии, интригами в том числе и очень аккуратным отношением к национальному вопросу. Такая политика и в мирное время вызывала порой пробуксовку военной машины, а уж во время войны подобная политика мешала крепко. Словом, австрийская армия только-только не дотягивала до звания второсортной, причем скорее благодаря размерам и техническим новинкам. Два месяца и прусская военная машина захватила Чехию, добрую треть Баварии и немалую часть, собственно, Австрии, а потом пришли русские. Попаданец прекрасно помнил тот день, когда пришло сообщение, что русские войска наконец-то пришли на помощь союзникам. Помощь немногочисленная, всего-то тридцать тысяч войск, стоявших в царстве польском. Больше Российская империя не могла выделить, чтобы не оголять границы и не допускать волнений в Польше, традиционно начавшихся после вступления России в войну. Чудо не случилось, Прусаков столь малыми силами не разгромили. Никаких генеральных сражений не случилось. Русский командующий напрочь отверг предложениярцгерцога. Вместо этого русские начали применять волчью тактику, кружа вокруг прусаков и выкусывая их части. Блестящих спартанцев раздергивали по частям в малых сражениях, где редко редко сходились в боях хотя бы полки. Начинающих мастеров близ били лапотники, привычно, без какой-то видимой удали или огонька, будь то делая давным-давно надоевшую, но очень важную работу. Факадан пересекся как-то с русским полком разбирая понтону за отступающими австрийцами. Русский офицер в запыленном мундире, с физиономией бабника, картежника и пьяница, на прекрасном немецком попросил его погодить. Усталые русские солдаты быстро перебрались на другой берег. По пути они беседовали друг с другом на какие-то совершенно бытовые темы. Погода на Немечине, землица, встать той вдовушке, что Давич так смотрела. Ничего героического в их облике не наблюдалось. Обычные усталые мужики – В большинстве своем за тридцать, небритые и запыленные. Через полчаса раздались звуки перестрелки. Попаданец дернулся было помогать смертникам, решившим устроить засаду прусскому авангарду, передовому отряду. Но глянул на своих, еще толком не обстрелянных солдат, и остался на месте, ожидая остатки русского пехотного полка. Это все, чем он мог помочь. — Стоим! — с тоской сказал он офицерам. — Подождем, храбрецов! Офицеры хмуркивали. Такой самоотверженный поступок впечатлял. Пожертвовать собой, чтобы помочь оторваться медленному обозу, спасая припасы и раненых, поступок настоящих воинов. Час спустя настоящие воины перебирались обратно по понтонному мосту, причем едва ли их количество сильно уменьшилось. Немногочисленные раненые шли при поддержке товарищей, и снова никакой лихости в усталых солдатах не наблюдалось. Мужики после окончания жатвы. Довольство, что тяжелая работа наконец-то позади и дикая усталость крестьян, готовых, если нужно, снова в поле.